Глава 14 Через пару секунд лампочка на мониторе зажглась вновь, и начала загружаться система. «И что это было?» — удивленно оглядела офис Майоко. «Какой-то сбой», — пожал плечами Тайоми. «Я поняла вас, о компьютерный гений», — съехидничала Майоко. «Накамура-сан, занимайтесь своими слизнями». «А это оскорбительно прозвучало, Кагава-сан», — оскалился Сузуму и повернулся к На «Накамура-сан, и вы не ответите Кашимирасан, «Кашимира-сан, хватит стравливать своих коллег», — предупредил я. «А что я, Ханзе-сан?» — махнул он в сторону злой Майока. «Это все Кагава-сан начала. Я за коллегу заступался». «Я предположил, что Майоко не сохранила рабочий файл, а потому придется все делать заново». «Это не похоже на то, что вы сказали, Кашемира-сан», — добродушно улыбнулся я в ответ. «Вы оставались в стороне конфликта, сталкивая лбами коллег». «Да никого я не сталкивал лбами, ханза — буркнул Сузуму, затем тихо добавил. «Ладно, извините, был неправ». В кабинет забежал запаренный Дзеро. «И что я пропустил?» — спросил он. «Вы пропустили конец света, Нишио-сан», — ответила Майока. «В каком смысле?» Дзара не понял шутки и подошел к окну. «Свет у нас отключили, Нишио-сан», — ответила я. «Вот не можем понять, что произошло». «Я выясню». Дзеро нахмурился и с деловитым видом выскочил из офиса. «Ага, спрусь тут тихо-акулы», — хохотнул Иори. На пороге Дзеро появился вместе со встревоженной Кимурой Кото. «Так, всем внимание», — обратилась она к нам. «Произошла внештатная ситуация. На питающей подстанции отказало оборудование. Произошел скачок напряжения в сети. Так что ничего особенного. Работаем дальше». Но я так не думал. Ей уже о чем-то доложили. Скорее всего, кто-то сделал так, чтобы оборудование отказало. Рабочий понедельник завершался как обычно. Правда, Кимура Кота немного загрузила меня работой, попросив помочь и пообещав, что в неурочное время пойдет мне в актив и отразится на характеристике самым положительным образом. «Заходите, Мидзуки-сан!» Фудзивара Киоши пригласил в кабинет начальника отдела безопасности. Мидзуки Судзио расположился в кресле напротив, нервно поправил воротник и, прокашлявшись доложил. «Это диверсия, Фудзивара-сан». «Я понимаю, что это диверсия. Мне нужны подробности», — раздраженно ответил Фудзивара. «Кто? Как? Наши потери?» «Как раз и хотел вам доложить», — сказал Мидзуки. «Наши конкуренты спровоцировали аварию на трансформаторной подстанции, которая питает здание электроэнергии. Тем самым сделали так, чтобы произошел скачок напряжения. Пытались уничтожить наши сервера». «Вот же твари!» — процедил Фудзивара и вскочил из кресла, подойдя к столику, на котором стоял графин с водой. Плеснул в стакан, разливая половину на стол. Залпом выпил. «Насчет потери, скажу честно, нам повезло», — добавил Мидзуки. «Лишь сгорели предохранители, которые наши техники уже поменяли. Оборудование в серверных абсолютно все целое и невредимо». «Фух, ну это нам очень повезло». «Что планируете делать?» Покосился он на начальника отдела безопасности, который опустил глаза под его слишком пристальным взглядом. Смена, которая дежурила в момент диверсии, уже на допросе. Подстанция на балансе обслуживающей нас энергокомпании. Но охрана, как вы понимаете, вся наша. Сейчас вызваны ремонтники со стороны поставщика энергии, меняют оборудование, и дополнительно я распорядился усилить охрану, прилегающей к подстанции территории. «Ну вот и славно», — ответил Фудзибара, и не думая успокаиваться. «Нам повезло в первый раз, но второго раза не будет». «Выводы сделаем соответствующие», — кивнул Мидзуки. «В целом ситуация у меня на контроле. Из отдела на вашу почту будет приходить сводка по этому делу ежечасно». «Хорошо, можете идти», — ответил Фудзибара. Когда начальник отдела безопасности покинул кабинет, Владелец корпорации глубоко вдохнул, затем выдохнул. После минуты такого нехитрого упражнения раздражение постепенно сошло на нет, и он вновь сконцентрировался на работе. Настала пора модернизировать систему безопасности, и надо было понять как. Чтобы конкуренты Якудза, да хоть сама Годзилла, даже смотреть боялись в сторону Фудзи Корпорейшн. Когда я вернулся на съемную квартиру, увидел взбешенного Ютару. Он ходил по комнате, отчаянно жестикулировал и ругал всех, на чем свет стоит. Причем под всеми подразумевались не только игроки в покер, но и те, кто разработал софт для игры онлайн, и даже те, кто вообще придумал эту карточную игру. «И много проиграл», — спросил я его, снимая пиджак и вешая в гардероб. Прилично я проиграл, резко ответил Ютару. Все, что сегодня, заработал. Так, осталось хоть сколько-нибудь, устроился я перед ноутбуком, запивая предварительно очередную таблетку кофеина водой. Могу еще положить пять тысяч, но это все, процедил приятель. Ну, давай, повернулся я к нему. Ты что собрался делать? Ютару растерянно взглянул на меня, остановившись посреди комнаты. «Помочь тебе хочу», — засмеялся я. «Так ты ж не умеешь играть в покер». Ютар все еще осмысливал предложенную помощь. «А кто тебе сказал?» Ухмыльнулся я и махнул рукой в монитор ноутбука. «Я отыграю тебе деньги и выведу в плюс». «А ты уверен? Потому что это последние У меня больше нет». Растерянно пробормотал Ютару. «Клади на счет, говорю», — резко ответил я. Порой Ютару невыносим, и, как упрется рогом, то не сдвинется, пока не объяснишь. Но тут объяснять нечего было. Я просто хотел ему помочь. Когда Ютар положил на счет оставшуюся сумму, способность уже действовала. Правила я знал и даже поигрывал какое-то время по сети. Правда, не на деньги. Так, чтобы скуку разогнать. Я просчитывал ходы, изучал последовательность действий противников, замечал их блеф и активно пользовался своим. В итоге за игорным столом остался вдвоем с какой-то барышней под ником Вертихвостка. Ник Ютар же был разбойник. Подобрал по статусу, как говорится. Первая партия один на один, и я сразу же применил блеф. В итоге после трех повышений ставок Вертихвостка не выдержала и сбросила карты. Мы вскрылись. Треть ее денег моя. А на второй раздаче мне действительно пришла хорошая карта, и дамочка повелась. Пошла во банк а я ответил почти всеми деньгами, которые заработал. «Что ты делаешь?» — схватился за голову Ютаро. «Не надо было!» «Спокойно, дружище. Теперь блефует она». Я улыбнулся. «Как ты можешь быть уверен?» — недоумевал Ютару, изрядно нервничая и морально готовясь потерять уже выигранные мной деньги. «Сейчас посмотришь», — ответил ей ему, и тут же мы вскрылись. «Ну вот видишь, у нее слабее карта». Я засмеялся. «Ого!» — Ютара шарот открыл, смотря на состояние счета. «Это же в пять раз больше примерно, чем я проиграл. Как это ты сделал?» «Я же тебе говорил», — постучал я пальцем по его лбу. «Во, в этом сила, а не в твоих пистолетах и ножах». Ютара начал подбивать меня сыграть еще раз, но я предоставил ему такую возможность. «Хочешь играть вперед?» Освободил я место за ноутбуком. Я же просто показал, что выиграть здесь можно. И вообще, раз ты у нас зарабатываешь уже хорошо, позволяя себе играть в азартные игры, купил бы лучше себе ноутбук». «Да прав», — кивнул, приуныв Ютару. Он что, всерьез рассчитывал использовать меня как курочку, несущую золотые яйца? Я давно об этом думал и почти накопил на него. «В общем, ты не накопил», — вздохнул я. «Но я же не расплатился с тобой за ту работу по Кумагай Хисао». «Я там ничего и не делал. Подумаешь, информацию собрал и на стрёме постоял», — пробурчал Ютару. «Хорошо, тогда считай, что я оплатил тебе за услугу, выиграв в покер». Улыбнулся я приятелю. «Да и половины хватит на тот, что я присмотрел», продолжал Ютара таращиться на сумму выигрыша на экране. «Ну, значит, покупай, не вижу проблемы», — ответил я. Ютара кивнул, отправившись в свою комнату. День, начавшийся со странного происшествия, завершился на позитивной ноте поэтому уснул я быстро, едва коснувшись кровати. Во вторник утром в комбине купил себе немного разных вкусностей. Рулетики, блинчики, сок. Лапша уже поднадоела. Рабочий день начался обыденно. Все устраивались за рабочими столами, окончательно просыпаясь и перебрасываясь друг с другом дежурными фразами. Дзера появился, поздоровался кинул свою сумку на стол и столь же быстро исчез из кабинета. Долго его ждать не пришлось. Залетел он обратно мрачный, распределил задания по столам, а затем большую кипу документов положил на стол Иори. «Все эти задания надо сделать до конца рабочего дня», объявил он всем нам, садясь за свой рабочий стол. сон, я это не успею сделать за сегодня». Знакомившись с заданиями, толстяк и Ори изумленно уставился на нашего наставника. Если я положил их на ваш стол, Кавагутисан, то вы сделаете, резко ответил ему Дзеро. Так мне придется оставаться сегодня допоздна, Нишио сан, если даже не ночевать в офисе, пробормотал Иори. Что вы сказали, Кавагутисан? Злобно посмотрел на Иори наставник. Никаких ночевок в офисе! Если ваш вышестоящий начальник положил вам на стол задание и поставил сроки, значит, надо выполнять. И какая муха его укусила. Видно, Кимура читала его по полной за разгильдейство. Вот и срывает на нас свою злобу. «Подождите, Нишио-сан!» — не выдержала Майока. «А с чего вы взяли, что можете разговаривать со своими сотрудниками в таком тоне?» «Я не к вам сейчас обращался, Кагава-сан!» — крикнул он на Майока, аж покраснев от злости. А мне без разницы, нишо сан, с кем из нас вы так грубо разговариваете? Я понимал, что Майока вот-вот готова взорваться. Мы коллектив и друг за друга всегда заступимся. Помолчите, Кэгава, Сан, осадил ее Дзера, переходя уже все границы. И занимайтесь своим делом. Так, теперь подождите, медленно и зловеще протянула Майока. Вы кто такой? Наш наставник? «Но вы же наш руководитель, пример должны подавать коллективу». «А что мы видим?» «Майоко, остановитесь!» — пригрозил ей Дзеру, переходя на личности. «А мы видим, что вы только и бегаете с этими бумажками, суете их нам под нос. Ничего не объясняете!» — повысила голос Майоко. «Так вот я и спрашиваю, почему вы так с нами разговариваете? Мы для вас послушный скот!» «Да что вы себе позволяете!» — возмущенно вскрикнул Дзеро, вскочив с кресла. «Если бы ты была парнем, я бы сразу в морду за такое ударил!» «Но ну, попробуй только!» — прошипела Майока. «Терпеть не могу, когда женщины бежают». Вот и сейчас отреагировал. «Нешио-сан, вы уже оскорбили двух сотрудников!» — резко ответил я наставнику. «Успокойтесь и принесите извинения!» Мало тебя сама и сан загружал документами, так и я могу и похлеще. Сама и преступник, холодно ответил я, вы тоже им хотите стать. Да вы что, все сговорились, что ли? Зара полубезумным взглядом окинул офис. Вы явно встали сегодня не стой ноги, не — ядовито ответила Майока, и злость нечего сорвать на тех, кто вам и помогает. Закрой, свой рот!» Выставил Дзера указательный палец в предупредительном жесте. «Ну все!» — вспыхнула Майока, густо покраснев от гнева. «Пошла к вашему начальству!» «Не смей! Только попробуй!» Зара попытался остановить Майока, но она была гораздо ближе к выходу. Девушка выскочила, от Зара, остановился, шумно дыша и хватаясь за голову. А затем вернулся за рабочий стол. Через пару минут на пороге появилась Майока, шмыгнув на свое место. Затем зашла в офис Кимура Кото. «Так, что тут происходит?» Скользнула она по каждому из нас ледяным взглядом, затем остановила его на пыхтящем за столом Дзеро. «Она первая начала!» — буркнул Дзеро с пепеляющим взглядом, посмотрев на Майоко. Она ответила тем же. «А теперь срочно ко мне в кабинет!» — крикнула Кимура, окидывая нас взглядом. «Кавагути-сан, Кагава-сан, ханза сан, Кагава -сан, -сан и Нишио-сан!» Когда мы зашли в кабинет, каждый высказал свою версию событий. Конечно, они сошлись только у Юри и меня. Дзеру напирал, что на него накинулся коллектив, чуть ли не грозясь избить в подворотне ногами. Майок же ответила, что Дзеру накинулся на нее с кулаками и обзывал последними ругательствами. — Так, все возвращайтесь на рабочие места, — распорядилась Кимура Кото. «Нишио-сан, объем работы Кавагути-сана распределите между сотрудниками и собой, и вам выговор, как вышестоящему руководителю». Ну, Кимура-сан!» — покраснел, как рак, начиная шумно дышать, как паровоз. «Нишио-сан, вы руководитель!» — холодно подытожила Кимура. «Вот и ведите себя как руководитель. И спрос же с вас!» Все вернулись в офис, и работа пошла своим чередом. Зарос остыл, хотя еще пускал злобные взгляды в нашу сторону. Но потом ему стало некогда это делать, ведь Кимура перекинула и ему определенный объем задач. Полениться сегодня не выйдет. А затем, как всегда, за привычной рутиной рабочий день пролетел как один миг, и вот я уже вышел из офиса, направляясь к своему красавчику Порше, блестящему по бокам огненными вспышками». Когда зашел в квартиру, услышал храпью Таро, доносящийся из его комнаты. В нос ударил запах перегара. И когда это он успел так напиться? Надо было срочно проветрить комнату. Я подошел к окну, открыл одну створку, мельком окинул стоянку, где стоял мой Порше, затем двор подъезда. И уже хотел идти на кухню немного перекусить, как заметил во дворе Кимуру Кота. Она нервничала, прохаживаясь перед подъездом, и кому-то постоянно звонила. Затем, наконец, дозвонилась, резко поговорила и бросила трубку. Затем еще кому-то позвонила и вышла к дороге, постоянно сверяясь с наручными часами. Я не мог это пропустить. Надо было срочно проследить за ней. Что-то здесь нечисто. Я растолкал Ютару и сказал ему, что будет меня прикрывать, и потащил его на выход. По пути приятелю, пучившему на меня красные от недосыпа глаза, объяснил, что мы следим за соседкой. Тихая акула села в такси, когда мы побежали к Порше. На перекрестке перед выездом на главную улицу всегда небольшой затор, поэтому нагоним. Так и получилось. Выехав к перекрестку, я заметил за два автомобиля спереди от нас такси, в котором ехала Кимура. Всю дорогу старался не светиться, и когда Кимура Кота вышла из такси, которое припарковалось неподалеку, остановился на обочине за тридцать метров до нее. «Так что с этой дамочкой?» — не выдержал Юта, отдыхнув на меня своим перегаром. Я тут же сморщился и открыл окно. «Дыши в другую сторону, пожалуйста», — ответил я приятелю. «Следим мы за ней, потому что она что-то задумала». «Ты ее в чем-то подозреваешь?» Удивился Ютару. «Да», — кивнул я в ответ. «И больше ничего не хочешь сказать? Объяснить?» «Нет». «Ну ладно, потом расскажешь», — успокоил себе Ютару. Вот Кимура с кем-то встретилась. Странный лысый мужик в кожанке гуляет взглядом по дороге и озирается. Проверяет на слежку. Затем он передал ей небольшую деревянную коробку темно-красного цвета. «Так, Ютаракун, будь добр, прикрой меня. Я ее приглашу сесть ко мне, а ты следи со стороны. Понял? Если что не так, подключайся». Повернулся я к приятелю, серьезно взглянув на него. «Ага!» — побледнел Ютару и выскочил из салона. Ютар уже оказался на оживленном тротуаре, внимательно следя за моим Порше. Я же заметил, что когда Кимура получила коробку, сунула деньги мужику. Затем начала искать глазами свое такси. Тут же подъехал к ней, открыл дверцу. «Садитесь, Кимура-сан, нам надо поговорить». «Ну хорошо, Ханзе-сан, если так настаиваете». По лицу Кимуры Кото пробежала тень. Она села рядом, судорожно прижимая к себе коробку. «Что случилось? Вы что, следили за мной?» Она пристально смотрела на меня. «Пора бы раскрывать свои карты, Кимура-сан», — ответил я. «Вскрывать карты?» — нервно хохотнула Кимура. «Не понимаю, какие карты? Вы думаете, что я от вас что-то скрываю?» «Если вам нечего скрывать, то откройте эту коробку. Я жестко посмотрел на тихую акулу. И покажите содержимое».